Сорок четвертая. Перл. Аэропорт. Божественное нигде. Пороговое пространство между здесь и там. Уже не место былого пребывания, Ещё не пункт назначения. Свобода. Здесь можно было отдышаться, сделать перерыв между разными личностями, зависнуть посреди двух миров. В руках она сжимала свой последний одноразовый телефон. Она устроилась в зале ожидания подальше от людей и набрала номер. Ответом ей были долгие гудки. Неудивительно, в такую-то рань. Она всегда летала первым рейсом. За окнами темнело предрассветное небо. Ожидающие посадки пассажиры выглядели рассеянными и сонными. Их концентрации хватало только на смартфоны и кофе. Дрёма не одолевала одну только перл. Она была собрана и бодра. Из отражения в огромном окне, выходящем на лётное поле, на неё смотрела стройная женщина с коротко стриженными медово-золотистыми волосами. На ней были легинсы, водолазка, кожаная куртка и кроссовки, всё чёрное, даже сумки и аксессуары. Она убегала в последний раз. Поэтому решила сегодня приглушить свою красоту. Лёгкий естественный макияж. Ни помады, ни духов, только светло-коричневые тени. Скромный наряд, очки, без которых она вполне могла обойтись. Эмили Перл Миллер. Ее последняя, финальная личность. Придется объяснить Бену, что на самом деле ее зовут Нигвинет. Он поймет, почему она старалась себя защитить. С мужчиной, встреченным на просторах интернета, осторожность не помешает. Повсюду подстерегали мошенники, преступники и просто ублюдки. Она уже собиралась повесить трубку, когда наконец услышала. Хантер Росс. Голос не показался ей заспанным. «Это Перл», — представилась она. «Перл Бер. Собственное имя звучало удивительно неуместно, странно и коряво, будто она только что его придумала. И все еще оставалось самым правдивым, что она произнесла за многие годы. В трубке удивленно ахнули. Повисла короткая пауза. «Привет, Пэрл!» Наконец оправился от неожиданности Хантер. «Я очень долго тебя искал». «Я знаю», — ответила она. «Спасибо, наверное». Он прочистил горло. «Чем могу помочь?» Она хотела кое-что у него узнать, кое-чем хотела поделиться. Хантер Росс оказался единственным человеком, достойным ее доверия. «Вам удалось установить его настоящую личность, Чарльза Финча?» «Нет, с этим я так и не справился», — вздохнул он. «Разве он тебе не рассказал?» «Нет», — честно сказала она. «К моменту нашей встречи он успел сменить столько личностей, Я даже не уверена, что он сам помнил, кем был. После его смерти я перерыла все его вещи, но не нашла ни единого подлинного документа. Давно он умер? Около пяти лет назад. Из-за женщины, которую он надул, то есть попытался надуть, она выследила его и убила, а потом покончила с собой. Конечно, часть правды она скрыла. Она должна была защитить сестрёнку. Что за женщина, поинтересовался он. Она задумалась, не поставил ли он звонок на запись. Её звали Бриджит. Фамилии она не помнила. Ей вдруг стало стыдно. Она не помнила имён многих надутых ею людей, потому что не считала их людьми. Они всегда были для нее бездушными мишенями. «Ясно», — протянул он, — «где их тела?» Перед мысленным взором снова вспыхнула та ночь. Выкопанная могила, рыдающая Грейс. «Что вы сделаете, если я назову вам место?» На мгновение воцарилась тишина. Ей показалось, что он... Раздумывал, не солгать ли. Но Хантер Рос был честным человеком. «Позвоню в полицию», — ответил он наконец, — «и их выкопают». Хотела ли она этого? Хотела ли, чтобы их выкопали? Что сделают со станками по пуле? Забросят в какую-нибудь безымянную братскую могилу? «Это он убил мою мать», — перешла она к следующему вопросу. «У вас были другие подозреваемые?» Он тяжело вздохнул. «А сама как думаешь, Перл?» «У неё было много мужчин. Стоило дразнила их, использовала. Она причиняла людям боль. Просто так, забавы ради. Любой из них мог взбеситься и напасть на неё. Разве не так поступали мужчины, когда не получали от женщины желаемого? Некоторые мужчины». Много. Но они приходили и уходили, — возразил Хантер. Ни один другой не остался после разрыва. Ни один так страстно не мечтал заполучить тебя. Она обдумала услышанное. Почувствовала горький привкус правды. Он заботился обо мне, — наконец прошептала она. Она не хотела верить, что Стеллу убил по пуля. хотя все действительно указывало на это. Он никогда не причинял мне вреда, никогда не прикасался ко мне. Похоже, ты его любила. Может, и любила, по-своему. А Грейси Стивенсон? Ее он тоже любил. Он снова по-стариковски откашлялся. До нее донесся женский голос. Кто это, Хант, в такую рань? Её мать тоже была убита. Мягко наводяще напомнил Рос. Да. Я вижу некоторую закономерность, а ты? Она не ответила. Через пару минут она с ним распрощается и выбросит телефон в урну. Где она? Где Грейси? Или мне следует называть её Женевой? «Она в безопасности», — ответила Перл, надеясь на то, что не ошиблась. Она была почти уверена, что они никогда больше не увидятся. «Начинает жизнь с чистого листа». «Мы завязали. Обе». «С играми, которые вели?» «Именно». «Я долго пытался вас связать. Что же вы проворачивали на пару?» Я бы не сказала, что мы что-то проворачивали на пару. Неужели? Она вела свои игры, я свои. У нас слишком разные подходы. Правдой это было лишь отчасти. Перл всегда играла роль кукловода, всегда дергала Грейси за ниточки, знала-то об этом или нет. Значит, к Такерам она пришла по своей инициативе. Так она работала. нанималась няней, спала с мужьями, а потом шантажировала их обещанием все рассказать. «Вроде того», — ответила Перл. «Думаю, таким извращенным способом она пыталась почувствовать себя частью семьи». Она снова не сказала всей правды. Грейси ненавидела разрушать браки. Тем не менее, у нее это чертовски хорошо получалось. Выручка была невелика, зато стабильна. На самом деле, на то, что такерам требовалась няня, внимание Грейси обратила именно Пэрл. Она нашла их в друзьях у Селены. Она же подтолкнула Грейс встретиться с Селеной в парке, узнав из социальных сетей, что та собирается выходить на работу. А потом звезды сами сошлись. Их всего-то стоило немного направить. Но Селена, это была твоя игра. Она ведь твоя единокровная сестра. Ты наблюдала за ней годами, не так ли? Уверен, что так. Да, так и было. Перл годами кружила по периметру жизни Селены. Следила за ней и ее друзьями в интернете. Проверяла страницы ее сестры Марисоль, своей второй единокровной сестры, которая по какой-то причине интересовала Перл меньше. Она видела, как Селена вышла замуж, родила детей, купила новый дом, как по кирпичику возводила свою идеальную жизнь или, по крайней мере, свой идеальный Инстаграм-профиль. Перл следила в социальных сетях и за Грэмом, хотя он вел свои страницы гораздо менее активно и имел довольно скудный список друзей. Время от времени она наблюдала за ним и в реальном мире. Через пару лет после свадьбы Пэрл узнала о его изменах и решила присмотреться к нему повнимательнее. Случилось нечто странное. Ей стало жаль Селену. «Так зачем все это было? Месть?» «Очередной способ помучить отца, который бросил тебя?» спросил ее Хантер. «Что за игру ты провернулась с семьей Мерфи? Ты хотела денег?» или просто решила разрушить их семью? Вопрос застал Перл врасплох. Она погрузилась в самоанализ, что делала очень редко. В чем заключалась истинная причина? И одна ли она была? Может быть, сначала это и было местью, да? Она как машина шла по заданной программе причинения наибольшего урона. Скорее всего, она бы выгодала себе и денежное вознаграждение, если бы Селена не перенесла камеру и не увидела бы, как Грэм трахает Грейси. Или если бы у Грейси не проснулась совесть, и она не принялась бы угрожать свернуть игру. Но за всем этим стояло нечто большее. Когда Перл поняла, что Грэм был не просто изменщиком, а самым настоящим чудовищем, она захотела его наказать. Она захотела освободить Селену, точно так же, как много лет назад освободила Кору. И она разыграла свою последнюю и самую долгую партию, начатую более десяти лет назад. Она стала выискивать возможность просочиться в жизнь Селены. Деньги? Дело было вовсе не в них. И даже не вместе. Этим она отличалась от папули. Дело было в правде. Истина напоминала лесной пожар, выжигающий все на своем пути, разрушительную стихию, очищающий огонь. Она превращала мир в пепел, из которого могла возродиться новая жизнь. Но у Перл не хватило бы терпения объяснять все это Хантеру Россу. Она подозревала, что он был из тех людей, которые способны видеть только черное и белое. То, что она сделала, выглядело неправильным. Он ни за что не поймет, что иногда неправильное может быть единственно верным. «Да», — просто ответила она. Они разговаривали уже слишком долго. «Вы правы. Все ради мести». «Может быть, все и правда сводилось к мести на каком-то уровне. Может быть, она не искала справедливости для Жаклин Карсон». Не жаждала наказания для Грэма, человека, который использовал и убил ее. Не стремилась освободить свою единокровную сестру от ее иллюзорного счастья. Может быть, она не заботилась ни о ком, кроме себя. Может быть, Перл волновали только собственные игры, на кон которых она ставила человеческие жизни. Тогда, думаю, ты своего добилась. Голос Хантера. Налился всепоглощающей усталостью. Полагаю, да. Грудь сдавила знакомая гнетущая пустота. Она глубоко вздохнула. И какие у тебя теперь планы? Исчезнуть. Как я уже сказала, я покончила с этой жизнью. Надолго ли? Как пойдет. Повисла еще одна напряженная пауза. Она раздумывала, не повесить ли трубку. «Что ж, могу я спросить о причине твоего звонка?» Наконец осведомился Хантер. «Отличный вопрос», — прошептал Папуля. Он всегда стоял у нее за плечом. «Что за игру ты затеяла на этот раз?» «Просто эта история наконец закончилась», — ответила она. «И для вас, и для меня». Вы — человек редких достоинств, хороший человек, который не сдастся, пока не узнает правду, которому не все равно, который ставит других выше себя. Этим вы мне нравитесь. Он тихо усмехнулся. Спасибо за эти слова. Она рассказала ему, где похоронены Папуля и Бриджит. Она передвинула бревно, отмечавшее вход в погреб, на могилу. Теперь найти захоронение было относительно просто. Папуля, Чарльз, Билл, Джим, Крис. Ребенок, над которым издевались. Аферист, мошенник, убийца. Кем бы он ни оказался, он был в розыске. Перл хотела, чтобы Хантер Рос наконец поймал его. Может быть, тогда они оба наконец смогут отдохнуть. Она не знала, искал ли кто-нибудь Бриджит. Но, вероятно, теперь ее душа тоже упокоится. Ей было нечего добавить. Она дала ему все ответы, которые должна. «Прощайте, мистер Рос. Спасибо, что не переставали нас искать. Прощай, Перл. Если все сложится так, как она планировала, больше никто не назовет ее этим именем. Это был последний раз. Она повесила трубку и достала из телефона сим-карту. Затем отправилась в уборную и спустила симку в унитаз. Телефон она сломала и выбросила в мусорное ведро. В ее самолет уже начали запускать пассажиров. Она встала в очередь на приоритетную посадку и совсем скоро уже сидела на своем месте в бизнес-классе. С самолета она сойдет другим человеком. В аэропорту ее встретит Бен. Хороший мужчина, верный и любящий. Возможно, она так и не сможет по-настоящему полюбить. Ни его, ни кого-либо другого. Но она попытается. Она сказала Бену, что теперь, когда ее сестра умерла, конечно же, от передозировки бедняжка. Она хочет путешествовать и посмотреть мир. Ведь раньше у нее такой возможности не было. Он согласился. Он тоже был не против отдохнуть от работы, на время оставив партнера заправлять всеми делами. Потом они решат, где осесть и чем заниматься дальше. Какое прекрасное начало совместной жизни! Оценил он ее предложение с чистого листа. Он прямо-таки читал мысли Эмили.